Глава 5. Ночной принц. К нападению вороного пика мы были готовы круглосуточно. Они пытались прорвать стену, но у каждой щели, каждой бреши стояли на готове наши воины. И сейчас их стрелы нашли не одно воронье сердце. Я скрылся в рядах наших лучников и возвал к хаосу, чтобы расколоть землю, отбросить воронов подальше. Кровь у меня вскипела, когда я понял, что войска Колдора снова оказались хитрее, чем я думал. Выпустив из арбалетов тяжелые болты, они перекинули веревки через образовавшийся овраг. Стражники, как пауки, проворно натянули противоположные концы и обвязали их вокруг стволов могучих деревьев, готовясь перебраться к нам. — Режьте чертовы веревки! — крикнул Халвар. Вокруг наши люди пытались вырвать болты из камня или перепилить веревку, но на ней блестело какое-то покрытие. Оно придавало веревке прочность, и перерезать ее было почти невозможно. Несколько болтов удалось вытащить, но их было слишком много. — Халвар! Раскол, помнишь? Раскол! — крикнул я своему другу. В самом начале Тиморских набегов Дагр учил нас сражаться бок о бок, Объединять хаос, использовать наши сильные стороны, чтобы защитить Эту и уничтожить захватчиков. Халвар замер. Его изучающий взгляд прошелся по пространству между нами и уперся в меня. Через несколько мгновений его губы изогнулись в злорадной ухмылке, а лицо одновременно потемнело и просветлело. «Может сработать. Тогда вперёд!» «Назад от края!» командовал Халвар. Лучники на стене опустили луки и отступили. Я присел и прижал к земле раскрытые ладони. От жара хаоса бледный камень пошел черными пятнами. Поверхность расчертила трещина. Камень заскрежетал по камню. Почва взрыхлилась и поднялась крупными каменными курганами. Стена была разрушена. Точнее, ее часть — Она лавиной сошла вниз, будто я разрубил стену пополам. Раздались чьи-то вопли и возгласы удивления. «За королем! крикнул Халвар у меня за спиной. «Вперёд, дуралеи! Ступайте только туда, куда я укажу!» Только через несколько секунд наши воины заглянули через край разрушенной стены и увидели, что послушные моей магии камни образовали лестницу, по которой они могли спуститься на самое дно оврага. «Прикройте его!» — донесся до меня голос Элизы. Я усмехнулся. Она умела держать царственный тон, и даже не оглядываясь, я знал, у меня за спиной, повинуясь приказу моей их ярты, две дюжины лучников наложили стрелы. Когда-то давно мы прибегали к стратегии раскола, если налётчики пересекали глубокие каньоны Или высокие вершины. Магия требовала беспредельной концентрации, и я понимал, что вытяну весь свой хаос до капли. Но если мы справимся, вороны уйдут с огромными потерями. Я поднял руки. Ладони дрожали. Хаос рванул по венам. С дна оврага поднялись высокие башни, похожие на пальцы из камня и земли. По плоским широким вершинам можно было пересечь овраг, как болото по кочкам. Мы переберемся на ту сторону, загоним их в угол, и они пожалеют, что выбрались из тени. Или, что еще лучше, они начнут повторять за нами, прыгнут на платформы и поборемся там. Вперед шагнул толстый ворон, капитан отряда, как я предполагал. Он откинул капюшон и несколько мгновений изучал поднимающиеся блоки земли. Наконец, он подал сигнал своим воинам, требуя, чтобы они пересекли каньон по каменным башенкам, пока я все поднимал и поднимал новые. Все тело ломило, но я старался ставить их как можно ближе, чтобы вороны шагнули через тьму внизу без особых усилий. И они это сделали. «Стоять!» — крикнул Халвар. И наши воины замерли на полушаге. Я прыгнул в центр врага. На площадке этой земляной башни могли бы встать еще четверо, но я остался один. Я смотрел во все стороны, угадывал все шаги. Вороны двинулись на нас. Сначала медленно и осторожно прыгали с камня на камень, но вскоре уверенности прибавилась, и они ускорились. «Готовы, мой принц?» «В смысле, король». «Чёрт, я привыкну, обещаю!» Слегка безумно усмехнулся Халвар, поднимая руки. «Готов!» «Вперёд!» — крикнул Халвар, и начался ад. Когда большинство воронов выбрались на каменные столбы, я взмахнул рукой, и башни под их ногами разом ухнули вниз. Крики отдавались долгим эхом, пока не обрывались с гулким ударом об изрезанное дно. «Назад!» — заорал капитан. «Назад, идиоты!» Вороны пытались вернуться на свою сторону, на твёрдую землю. Некоторые в панике сталкивали своих товарищей с уступов, но я рушил каждый, едва его касался сапог вражеского солдата. Те же, по которым шли этанцы, я укреплял и ширил. Мы продвигались вперёд. Вороны летели вниз, к своей смерти. Если не от моей магии, то от резких воздушных толчков Халвара. Когда мы закончим, дно оврага усеют кости и пропитает кровь. «Стой!» — проревел кто-то. Меня затошнило. На той стороне появился Квин Лиссандер и двое воронов, а между ними — тот, кого я так боялся увидеть. Сол. Только на этот раз Сол не был неподвижной куклой, не был избит или заперт в собственном сознании. Нет, этот Сол был закован в тяжёлые цепи и злобно ухмылялся. Его голубые глаза блестели такой яростью, какую я видел лишь однажды, когда он ослепил стражника за то, что тот забрал у него Торстона. «Стой!» — крикнул я. На плечи навалилась тяжесть, дыхание стало резким и неровным. Хаос пульсировал в моих жилах, но я вскинул руки и метнул в отца Элизы зазубренный каменный шип. Он выругался и нашел меня взглядом. «Прекрати это, ночной принц, или мы сбросим твоего брата вниз!» «Бросай!» — рассмеялся я, и что-то вспыхнуло внутри меня, когда Сол рассмеялся тоже. И я поймаю. Столько лет, а тиморцы только тупеют, а, брат? Ворон, стоявший за Солом, ударил его по ногам, поставив солнечного принца на колени. Я сжал кулаки, а Тор за моей спиной сыпал проклятиями и угрозами, которые вороны вряд ли воспринимали всерьёз. Что ж, скоро они поймут, как ошибались. Квин Лиссандер и правда казался тупицей, пока на его лице не прорезалась хитрая ухмылка. «Тебе нужен солнечный принц. Он для вас слабое место. Мы знаем, как подрезать вам колени». «Мы нужны им, Вален!» — крикнул Сол. Ворон ударил его по лицу. Брат рассмеялся. «Да что такое?» Как ему удалось выйти из того полумёртвого состояния, в котором он находился всего несколько месяцев назад? Волосы встали дыбом. Что, если это уловка? Они хотели, чтобы я поверил, что Сол — это Сол, и наделал глупостей. Отступать было больно, но на кону стояло слишком много жизней. — С чего бы они нас не убили? — настаивал Сол. «Заткнись!» — шепел Квин Лиссандер. Только Сол плевать на него хотел. «Используй голову, Вален! Она ведь у тебя не пустая!» «Боги! Мой брат до сих пор подначивал меня. Когда ворон снова попытался ударить Сола, я не сдержался. Острый камень пронзил стражника насквозь, не успел он и шагу ступить. Остальные забеспокоились и попятились к деревьям. «Отличный удар!» — похвалил Сол, с усмешкой глядя на второго ворона. Я посмотрел на отца Элизы. Еще раз тронешь моего брата, и я каждого из вас насажу на каменный пик, как на вертел! Я предлагаю обмен, ночной принц! Твой брат за мою дочь!» В глубине души я сразу знал, что так будет. Если отец Элиза явился на переговоры, он попытается использовать ее как пешку. Злой ум этого человека угрожал с правильным расчетом и бил прямо в сердце. Не беспокоило это все только Соло. Я был почти уверен, что он закатил глаза. «Нет», — ответил я. Шепотки за спиной переросли в тихое жужжание голосов. Квин Лиссандер махнул рукой, и в следующее мгновение ворон прижал Соло к земле, лицом в грязь. Стражник достал крупную стеклянную баночку, в которой будто крутился черный дым, и занес ее над головой Соло. «Сейчас он в сознании, маленький принц», — сказал отец Элизы. «Но одна доза этого, и он превратится в чудовище, которое ты видел раньше». «Не будь глупцом!» — с трудом пробурчал Сол. «Одна жизнь против многих, Вален! Одна! Не будь слабаком!» Сол не отрицал, что доза этого эликсира, отравленного хаосом, что-то сделает с ним, но уже сейчас ему было так больно, будто хаос сжёг его сквозь стеклянные стенки. «Вален!» — Тор. К ушам прилила кровь. «Я не обернулся к нему». Не смог. Я знал, какую боль он испытывает. Когда Воронов пик забрал Элизу, я узнал, каково это. Наблюдать, как твое сердце разрывается на части. Но и в этот раз я не знал, как спасти всех. Я внесу поправку в свое предложение, Ночной принц, начал Квин Лисендер. Позволь передать Элизе послание от ее сестры. Или, скорее, предупреждение? «Я хочу поговорить с ней, брат», — встрял Сол. В его тихом голосе мне послышался скрытый смысл. «Видишь?» — противно усмехнулся Квин. «Неужели ты откажешь своему брату возможности встретиться со своей шлюхой? Неужели откажешь отцу возможности увидеть своего ребенка, прежде чем семья разделится навсегда?» Игра не стоила свечи. «Ты не отец, Квин Лиссандер, а она не шлюха. Отправь сюда солнечного принца на переговоры, и мы не поднимем клинков. Вы сохраните свои жизни. Я — жизнь своего брата и Элизы». Ублюдок с усмешкой кивнул, и ворон открыл сосуд, готовясь вылить зелье на голову Соло. «Стойте!» «Да чтоб вас черти побрали!» Я обернулся. Элиза стояла на одной из каменных башен, глаза ее были полны ярости. «Элиза!» — предупреждающе начал я. Она смерила меня взглядом и перевела его на отца. «Я подойду, но ты не тронешь солнечного принца, или я дам королю Валину добро перерезать вас всех без капли пощады и уж тем более без угрызений совести». Да она сумасшедшая. Я поднял ладони и проложил узкий мост от своего уступа к ее. Она ни разу не дрогнула под моим взглядом, и эта безрассудная сила была одним из многих качеств, которые я любил в ней. Но это зашло слишком далеко. Я положил ладонь ей на затылок и притянул ее ближе. «Ты сошла с ума, если думаешь, что я буду смотреть, как ты снова отправляешься ворона в пик». «А ты сошел с ума, если думаешь, что я позволю им мучить Соло на глазах у его народа и Тора? А если бы на его месте был ты, и я не могла ничего сделать, чтобы прекратить твою боль?» «Глупая, прекрасная женщина!» Она положила руку на мое сердце. «Я не пойду с ними, Валин. Не пойду. Но это отвлечет их, даст передышку, чтобы мы смогли освободить Соло» я посмотрел на брата, которого ворон снова заставил опуститься на колени и теснее сжал зубы. «Думаю, Сол что-то знает. Он специально хитрит и раздражает. Но то, как он попросил поговорить с тобой...» «Нет», — качнул я головой. «Слишком рискованно». Тёплая ладонь легла на мою щеку, заставляя посмотреть ей в глаза. «Вален, доверься мне». Как я тебе доверяю. Я не тебе не доверяю. Я знаю, но поверь, что я не настолько глупа, чтобы дать им увести меня от тебя. Но можно рисковать мудро и с расчетом, чтобы вернуть твоего брата. Он того стоит. Я раздраженно прикрыл глаза, проклиная ее правоту. Секунда, прошипел я сквозь зубы. «Дольше я ждать не буду. Один неправильный вздох, одно движение в твою сторону, и я...» «До этого не дойдет. Элиза нахмурилась, затем посмотрела вниз. «Помоги пройти». И я разочарованно выдохнул и повернулся к нашим лучникам. «Все глаза на госпожу Элизу. Если ей попытаются причинить вред, стреляйте без промаха». Я с осторожностью сплел покрытые землей корни варочный мост от нашей башни до края оврага. Пока Элиза не сделала первый шаг, я обхватил ее за талию и притянул к груди. Мои губы коснулись ее уха. Я люблю тебя. Знай, ты сведешь меня в могилу, если будешь и дальше так делать. Она прикусила нижнюю губу, прятала улыбку. Затем взяла мою руку в свои и поцеловала ладонь. «Я скоро вернусь, мой король».